Набирал он голей кабацких, которые могли пить до да зелено вино. Как пошел тон -то со всеми на царёв кабак, приходил тон он во кабак, стал, как он с голями пить зелено вино, стал пропивать княженецкие маковки. Голи тут да засумлялися, что-то нам от князя да будет, что-то нам от князя достанется». Пропиваем мы его до маковки. Увидел он, что голи засумлялись, а уж как сам говорит таковы слова, «Пейте вы, голи, не сумляйтеся, я за утро буду во Киеве князем служить, а у меня вы будете предводителями». Стали пить и не стали более сумлятися, стали Бога молить за удалого замолодца как там солнышко князь стольно киевский видит беду неминучую подтыкается ночьюю не знает кто приехал к городу ко киеву ежели невеже поганая русскому богу не молился бы и нам он не клонился бы какой нибудь русский богатырь Как тут говорил молодой Добрыня Никитинич, «Ай же, солнышко Владимир, князь! Всех я знаю русских могучих богатырей, одного не знаю, старого казака Илью Муромца. Я слыхал на слышкой человеческой, что у него на бою смерть не писана. Делать нам нечего всем городом Киевом, Видишь, у нас на широком дворе стоит добрый конь богатырский, И ни к чему конь не привязанный. У коня стоит чудо чудное, диво дивное, как стоит тут у правого у стремени, стоит проклятый соловей. Он прикоман к богатырским булатным костреминам. Так кого послать позвать его? — Позвать его да на почестный пир. иль послать смелого Алёшу Поповича, Тот не умеет, как позвать его, То того посла не дождать будет. Послать молодочурилу сына Пленкова, Того посла не дождаться будет, Он не умеет, как позвать его. С того только дело щапить меж бабами, Меж бабами и меж девками, А надо послать грамотой в острова, На до да разумного с гостями почестливого, Послать тебя, Добрыни Никитинич. Поди-ка скажи ему таковы слова. Ай же, старый казак Илья Муромец, Послал меня, солнышко, Владимир князь, Владимир князь столь на киевский, Как просил тебя да на почестный пир, Не узнал тебя, добро молодца, потому садил на нежной конец хлеба кушать и, а ныне просил тебя с усердия, со радости великия, не велел на старое догневаться».